Часть третья. Физика Вселенной В этой части мы разберем основные физические вопросы, связанные с космосом. Средневековые ученые считали, что есть два вида сил. Первая тянет предметы вниз, вторая отвечает за движение космических объектов. Именно потому, что эта сила другая, Луна не падает на Землю, учили они. Исаак Ньютон был первым, кто убедительно доказал, что в основе этих сил находится единый механизм – гравитация. Законы Ньютона прекрасно работают применительно к земным объектам, довольно точно описывают и предсказывают большинство явлений в Солнечной системе. Однако вблизи массивных объектов и при движении со световыми скоростями законы Ньютона неприменимы. Глава 15. Теория относительности. Говорить о космосе без теории относительности – это как пытаться идти на современную войну со средневековым оружием. Смотрится эффектно, но абсолютно непрактично. Общая теория относительности Эйнштейна вводит в наше трехмерное пространство четвертое измерение – время. Мы живем в четырехмерном пространстве. То есть, кроме классических осей координат x, y, z, существует еще и временная ось t. Когда объект движется, время его течет иначе. Оно начинает замедляться. То же самое происходит и при движении вблизи объектов с большой массой, которые оказывают гравитационное воздействие. Получается, что время и пространство тесно связаны друг с другом. Просто мы в обычной жизни этого не замечаем, ведь все объекты на Земле находятся в одинаковом, едином гравитационном поле Земли. Да и скорости у нас далеки от скорости света, поэтому эффект замедления времени не так заметен. Но на уровне спутников инженерам уже приходится вводить поправки, потому что время на микросекунды будет отличаться от земного. Пространство и время взаимозависимы. При движении в сильном гравитационном поле пространство искривляется. По сути, Эйнштейн представил действие гравитации через искривление пространства. То есть гравитация так меняет пространство, что мы падаем, притягиваясь к массивному объекту. Общая теория относительности признана всеми учеными поскольку имеет множество экспериментальных подтверждений. Лучи света искривляются, когда пролетают вблизи массивных тел, поэтому мы можем видеть объекты, которые спрятаны за другими. Но лучи, идущие от них, изгибаются и доходят до нас. Теория относительности позволила не только непротиворечиво описать текущие явления в космосе, но и взглянуть на прошлое и будущее нашей Вселенной. Теория Большого Взрыва и модели развития Вселенной базируются именно на общей теории относительности Эйнштейна. Однако у этой теории есть один побочный эффект. Она описывает явление космического масштаба, но сама стоит особняком в физике. Ее нельзя скрестить с другими физическими теориями.